Глава третья. Выявление потребителей. Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Лаутзи. В 1994 году Стиву Паулу пришла в голову идея нового девайса для домашнего офиса. Используя цифровой формат высокоскоростной связи ISDN, Стив задумал создать эдакий вариант швейцарского перочинного ножа «всё в одном» в применении к малому офису. Он предполагал объединить в одном устройстве факс, голосовую почту, умную переадресацию вызова, электронную почту, видео и телефон. Первоначально Стив мечтал о рынке в 11 миллионов человек, обладателей малого или домашнего офиса, SOHO. Техническая идея Стива была очень привлекательной. Ему удалось получить три миллиона долларов в первом же раунде финансирования своей компании Fast Office. Как и во многих технологических стартапах, во главе Fast Office стоял основатель. Через год после первого финансирования Пауэлл смог получить еще пять миллионов долларов. По старой доброй традиции Кремниевой долины его команда следовала классической схеме разработки продукта. И через восемнадцать месяцев потребителям была представлена первая версия продукта под названием фронт-деск. Была только одна небольшая проблема: фронт-деск стоил 1395 долларов, и очереди из жаждущих купить его по такой цене за дверями фаст-офис как-то не выстраивалась. Правление компании размышляло, как обычно в технологических стартапах. Выпуск фронт-деска означает, что он начнёт приносить реальную прибыль, как только потребители получат возможность приобрести его. Через полгода после запуска первой версии продукта доходы компании стали расходиться с планом. Инвесторам это не понравилось. Как раз в этот момент мне довелось встретиться со Стивом и его командой. Его инвесторы пригласили меня, чтобы помочь компании с позиционированием. Сегодня, когда я слышу подобную просьбу, я понимаю, что она означает. Товар поступил в продажу, но не продается. Вы не понимаете, почему? Когда я получил демо-версию Front Desk, моей первой реакцией было: вот это да, настоящий инновационный девайс. Я бы хотел иметь такой. Сколько он стоит? Когда Стив ответил 1400 долларов, я воскликнул: ого, нет, пожалуй, покупать его я не буду. а вот провести бета-тестирование не отказался бы. Помню недоуменный взгляд Стива и его вопрос, «Ну вот, все так говорят, да что же не так? Почему ты не стал бы покупать это?» Суровая реальность была такова, что компания создала Rolls-Royce для потребителей с бюджетом на покупку «Фольксвагена». Лишь немногие, к сожалению, очень немногие, могли позволить себе такое приобретение для своего малого офиса. Стив и его команда совершили одну из стандартных ошибок стартапов. Они создали отличный продукт, но не удосужились потратить достаточно времени на развитие рынка. Рынок домашних офисов не воспринимал фронт-деск как товар совершенно необходимый для решения некой насущной проблемы, который стоит иметь даже по высокой цене. Таким образом, решение проблемы фаст-офис заключалось в поиске проблемы для рынка. Когда команда Стива и он сам поняли, что люди не собираются платить деньги просто за устройство, которое неплохо было бы иметь, им понадобилась новая стратегия. Как и все стартапы, столкнувшиеся с подобной проблемой, FastOffice уволил своего вице-президента по продажам и стал выстраивать новые стратегии продаж и маркетинга. Теперь вместо того, чтобы ориентироваться на отдельных людей, работающих дома, Фастофис стало предлагать свой товар компаниям из списка в очень тысяче, имеющих сеть дистрибьюторов, людей, имеющих свой домашний офис. Это действительно имело смысл. Вице-президент по продажам крупной корпорации вполне может утвердить бюджет в 1400 долларов для того, чтобы некий ценный сотрудник, торговый представитель, например, получил возможность с помощью устройства под названием «Home Desk» (так было переименовано изобретение). заменить находясь дома целый офис. Но хотя новая стратегия прекрасно выглядела на бумаге, оставалась все та же проблема, что и вначале. Действительно, все считали, что этот продукт было бы неплохо иметь, но не воспринимали его как решение какой-то насущной проблемы. Нельзя сказать, чтобы руководство большой корпорации, отправляясь спать, все думало о том, как же там функционируют их удаленные офисы. Его гораздо больше волновало, как увеличить объемы продаж. Далее последовало действие в стиле японского театра, но в исполнении стартапа. Я упоминал подобный вариант в главе первой. Провалив план Б, Фестофис уволил вице-президента по маркетингу и принялся реализовывать еще одну новую стратегию. Теперь компания оказалась втянута в смертельную спираль. Штат исполнителей менялся с каждой сменой стратегии. После того, как не сработала и третья стратегия, Стив был смещен с должности генерального директора, и правление пригласило на эту должность опытного бизнес-управленца. Что примечательно в истории Спастофис, это то, что подобное случается повсеместно. Вновь и вновь стартапы сосредотачиваются на поставке потребителю первой версии продукта. И только когда продукт выходит на суд потребителей, выясняется, что потребители не хотят вести себя так, как предполагалось по плану. К тому времени, как компания понимает, что доходы от продаж не соответствуют ожиданиям, она уже одной ногой в могиле. Конец истории? Не совсем. Мы еще вернемся к ней, когда объясним философию выявления потребителей. Подобно большинству стартапов. Фастофис знал, как создать продукты, как оценить прогресс, ведущий к выходу продукта на рынок. Чего компания не доставала, так это ориентиров на ранних стадиях развития потребителей, которые бы позволяли оценивать прогресс в понимании потребителей и в поиске рынка для своего продукта. Эти ориентиры можно было бы получить, если бы Фастофис смогла ответить на следующие вопросы. Смогли ли мы выявить проблему, которую хочет решить потребитель? Решает ли наш продукт эту проблему? Если да, имеется ли у нас жизнеспособная и прибыльная бизнес-модель? Достаточно ли у нас информации, чтобы выйти на рынок и начать продавать? Ответы на эти вопросы – задача первого этапа в модели развития потребителей, этапа выявления потребителей. Далее в этой главе объясняется, как это сделать. Философия выявления потребителей. Позвольте мне сформулировать задачу выявления потребителей немного более формально. Стартап начинается с видения, видения нового товара или услуги. Каким образом покупатели будут получать их и зачем они станут их покупать. Но изначальные представления основателей о своем рынке и потенциальных потребителях это по большей части лишь гипотезы. В действительности в день своего основания стартап это основанное на вере предприятие. Чтобы видение обратилось в реальность, а вера в факты и в приносящую доход компанию, стартапу необходимо протестировать свои догадки, гипотезы и понять, какие из них верны. Так что главная цель выявления потребителей сводится к следующему: превратить изначальные гипотезы основателей о бизнес-модели, рынке и потребителях в факты. А поскольку факты находятся вне стен офиса, первое, что должны сделать стартаперы, это выходить к своим потребителям, партнерам и поставщикам. Только когда основатели пройдут этот этап, станет очевидно, обосновано ли их видение или оно всего лишь иллюзия. На первый взгляд все просто, не правда ли? И все же процесс выявления потребителей может сбить с толку любого, кто работал в успешной сложившейся компании. Все правила управления новым продуктом, действующие в крупных компаниях, переворачиваются с ног на голову. Полезно перечислить все, что вам не придется делать: изучать нужды и желания всех потребителей, составлять список всех характеристик, которые нравятся потребителям, пока они не начали покупать ваш продукт. Вручать разработчикам список характеристик, где учтены все пожелания потребителей. Вручать разработчикам документ с подробным описанием требований маркетингового характера. Проводить фокус-группы и проверять реакцию потребителей на продукт, чтобы понять, будут ли они покупать его. Что же в таком случае вам придется делать? Вам предстоит разработать продукт для немногих, а не для большинства. Более того, вам придется начать создание продукта еще не зная, будут ли у него потребители. Опытному директору по маркетингу или управлению продуктом покажется, что такие идеи не только сбивают с толку и противоречат здравому смыслу, но и являются чуть ли не еретическими. Все, что я считаю вам делать не придется, это как раз те вещи, которым специально обучают профессиональных маркетологов и менеджеров по продукту. Почему оказываются совершенно неважными нужды всех потенциальных потребителей? Чем первый продукт новой компании отличается от усовершенствованных продуктов крупные компании? Почему работа с первыми потребителями стартапа идет по совершенно иным правилам? Разрабатываете продукт для немногих, а не для большинства. Цель традиционного управления продуктами и маркетинга в существующих компаниях состоит в том, чтобы составить для отдела разработки документ о требованиях рынка (MRD), где сводятся воедино все пожелания потребителя в отношении характеристик продукта. Их приоритетность определяется совместными усилиями тех, кто отвечает за маркетинг, продажи и разработку. Группа маркетинга или управление продуктом организует фокус-группы. Анализируют данные о продажах и знакомятся с мнением потребителя о новом продукте. В результате желаемые характеристики добавляются в перечень технических требований, на основе которых разработчики создают очередную версию продукта. Хотя для сформировавшейся компании, которая выходит на существующий рынок, такой процесс представляется вполне разумным, он не годится для стартапа. Почему? В состоявшихся кампаниях создание документов о требованиях рынка гарантирует разработку продукта привлекательного для существующих потребителей на известном рынке, поскольку сами потребители и их нужды хорошо известны. Первый продукт стартапа создается не для того, чтобы удовлетворить массового потребителя. Ни один стартап не может позволить себе создать продукт, обладающий сразу всеми характеристиками, которые нужны массовому потребителю. Понадобятся годы, чтобы вывести такой продукт на рынок, а когда это случится, он безнадежно устареет. Успешный стартап решает эту головоломку иначе. Процесс разработки продукта проходит по нарастающей и несколькими итерациями, а первые продажи ориентируются на небольшую группу первых потребителей, привлеченных предложенной концепцией. Отклики этих покупателей-провидцев Помогут компании понять, какие характеристики следует добавить продукту со временем. Энтузиастов, которые первыми используют новый продукт и пропагандируют его, часто называют евангелистами. Но для описания покупателей пионеров, которые готовы не только рассказывать другим о преимуществах пока еще сырого и неопробованного продукта, но и покупать его, нужно особое слово. Я называю их раннеевангелистами. Об огромной проделанной работе на эту тему можно прочитать в Lead Users, книге Эрика фон Хиппеля, МИТ. Ранние вангелисты – самые важные потребители. Ранние вангелисты – это особая порода потребителей, которые готовы рискнуть и купить товар или услугу стартапа, потому что предвидят его потенциал в решении критической или насущной проблемы. И что немаловажно, имеют деньги на покупку. К сожалению, большинство потребителей не подпадают под это определение. Рассмотрим пример из сферы крупного бизнеса. Представьте себе банк, в котором по пятницам выстраиваются огромные очереди желающих получить деньги. Людям приходится ждать по часу и больше. А теперь вообразите, что вы основатель компании по разработке программного обеспечения, который мог бы помочь банку сократив время ожидания посетителей в очереди до десяти минут. Вы отправляетесь в банк и говорите его президенту: "Я могу предложить вам продукт, который поможет решить вашу проблему". Если он отвечает: "Какую проблему?", значит перед вами потребитель, который не осознает острую потребность в том, чтобы вы решили какую-то его проблему. У стартапа в первые два года существования нет времени дожидаться, пока он станет первым покупателем, да и обратная связь от него по поводу продукта будет, соответственно, не очень информативна. Такие потребители, как он, обычно становятся поздними покупателями, так как их потребность латентна. Другой вариант ответа президента банка — «Да, это ужасная проблема». «Я так переживаю по этому поводу. Мы даже раздаём воду нашим клиентам, которым приходится стоять в очереди в жару». В этом случае глава банка — это тот тип потребителя, который осознаёт наличие проблемы, но не имеет достаточной мотивации сделать что-то большее, чем сглаживание внешних проявлений этой проблемы. Полезно будет послушать его мнение о проблеме, с которой он сталкивается. Но более чем сомнительно, что он окажется в первых рядах покупателей вашего продукта. Поскольку у этих двух видов потребителей всё же имеется насущная необходимость решить проблему, вы, вероятно, сможете продать им свой продукт, но позднее. Не сейчас, а когда сможете выпустить на рынок продукт, рассчитанный на массового потребителя. Если вам всё же повезёт, то вы встретите такого главу банка, который скажет «Проблема налицо». Мы ежегодно теряем более пятисот тысяч долларов. Я уже ищу какой-нибудь софт, который позволил бы сэкономить время наших клиентов на тридцать процентов. Хотелось бы, чтобы программа была совместима с нашим банковским Oracle, а бюджет на нее не превышал сто пятьдесят тысяч долларов. Мне нужно получить ее через шесть месяцев. Вот это уже теплее. Клиент визуализировал решение. Еще лучше будет услышать от него. Я не нашел ни одного подходящего софта, который решил бы нашу проблему, поэтому поручил нашему ИТ-департаменту разработать нужную программу. Они там что-то такое сочинили, но наших сотрудников их придумка просто вводит в ступор, а директор по информационным технологиям сходит с ума, пытаясь ее внедрить. Тут наступает ваш час. Вот он, ваш потребитель, перед которым стоит острая проблема и который уже пытался решить ее на коленке. А теперь представьте, что президент банка говорит: "Слушай, приятель, если бы только нашелся такой разработчик, который бы смог решить нашу проблему, я готов был бы выделить на это 500 тысяч долларов". По правде говоря, ни один клиент так не скажет, но можно же помечтать. В этот момент вы обзавелись идеальным клиентом для стартапа, ориентирующегося на корпоративных потребителей. Несмотря на то, что цена на товары массового потребления имеет меньше нулей, ранневангелисты и в этой области обладают теми же чертами, что и в корпоративной. Ранневангелистов можно узнать по следующим характеристикам. У потребителя есть проблема. Потребитель осознаёт её наличие. Потребитель активно ищет решение и намечает сроки, в которые оно должно быть найдено. Проблема так остра, что потребитель на скорую руку стряпает промежуточное решение. У потребителя есть деньги на покупку или возможность быстро мобилизовать средства для решения проблемы. Можете рассматривать эти характеристики как деление шкалы остроты проблем потребителей. Определение степени остроты проблемы – это решающий момент в процессе выявления потребителей. Я утверждаю, что ранние ангелисты находятся на четвертой и пятой ступенях этой схемы. Это те, кто уже искали решение, даже создали его самодельный вариант, будь то программный продукт, разработанный в компании, или устройство, собранные своими руками из вилки, лампочки и пылесоса, и имеют деньги или могут привлечь средства на его покупку. Эти люди лучшие кандидаты в ранние ангелисты. Вы можете доверять их откликам и положиться на них при первых продажах. Они расскажут о продукте другим и распространят весть о том, что мечта стала реальностью. Более того, в перспективе они могут стать членами консультативного совета. Более подробно об этом рассказывается в главе четвертой. Начинайте развитие, основываясь на видении. Мысль о том, что стартап создает продукт для узкой группы первых потребителей, не забывая про итерации, а не продумывает каждую техническую деталь, которая могла бы понадобиться массовому потребителю, чрезвычайно важна. Последствия такой стратегии революционны. На первых порах начинающая компания знает о потребителе очень мало. Компания не знает, но может думать, что знает, кем будут ее первые потребители и какой продукт им понадобится. Один из вариантов – заниматься разработкой продукта, пока команда по развитию потребителей не найдет на него покупателей. Между тем, иметь на руках продукт, который можно наглядно продемонстрировать и который можно переделывать, полезная штука в процессе развития потребителей. Более продуктивный подход – это разработать продукт с набором только тех основных характеристик, которые определены видением и опытом основателей. Модель развития потребителей предполагает, что команда берет образец продукта в том виде, в котором он изначально задуман, и выясняет, есть ли на него потребительский спрос. Подойдут любые потребители. Когда вы находите таких потребителей, то адаптируете первый релиз продукта к их непосредственным нуждам. Чрезвычайно важен сдвиг в сознании. Если это первый продукт, который производит стартап, ваша главная задача, идя навстречу потребителям, не собрать пожелания в отношении характеристик и расширить их набор в последствии, а найти потребителей на продукт, который вы уже создаете. Только в том случае, если ваше решение не устраивает никаких потребителей, познакомьте группу разработки продукта с дополнительными пожеланиями клиентов. В модели развитие потребителей, пожелания, касающиеся характеристик продукта, появляются скорее как исключение, чем правило. Это позволяет избавиться от бесконечного списка пожеланий, который нередко задерживает запуск первой версии продукта и сводит с ума группу разработки. Возникает вопрос: если разработка продукта означает начать создавать продукт без обратной связи с потребителем? Зачем тогда вообще общаться с потребителем? Почему бы просто не создать продукт, выпустить его на рынок и надеяться, что кто-то захочет купить его? Ключевые слова во всем этом: начать создавать продукт. Задача развития потребителей – это сделать так, чтобы знания компании о клиентах шли в ногу с разработкой продукта. а также обеспечить уверенность в том, что у продукта, когда он появится на рынке, будут платежеспособные покупатели. Важным плюсом является и то, что команда по развитию потребителей будет завоевывать доверие среди коллег внутри компании. Команда разработчиков будет стремиться сотрудничать с командой людей, которые понимают нужды и желания потребителей. Разработчики больше не будут недоуменно моргать глазами при виде запросов на дополнительные характеристики или изменения продукта. Они будут понимать их, и это будет основано на понимании нужд потребителей. По мере того, как команда по развитию потребителей получает все новые откровения о нуждах ключевой группы первых клиентов, она может обеспечивать разработчиков ценной обратной связью с потребителями. Как вы убедитесь в последствии, координация деятельности двух команд — это неоценимый вклад в развитие продукта в будущем. Подытожим ранее сказанное о философии выявления потребителей. Существуют два прямо противоположных подхода к созданию продукта. Первый состоит в попытке удовлетворить пожелания большой группы потребителей, создав MRD-продукт, отвечающий всем запросам, зафиксированным на рынке. Второй — это подход удачного стартапа, который, разрабатывая первую версию продукта, думает, пусть она понравится нашим первым платежеспособным покупателям. Цель выявления потребителей — идентифицировать ключевую группу провидцев, определить их потребности и убедиться, решает ваш продукт проблему, которую нужно, из-за которого они готовы заплатить, или нет. При этом разработка стартует на основе начального видения, А группа покупателей пионеров используется, чтобы понять, существует ли рынок для этого видения, и затем видение адаптируется в соответствии с той обратной связью, которая собирается в процессе разработки. Если бы Fast Office вовремя поняли это, им удалось бы избежать нескольких фальстартов. Но поскольку это все же произошло, конец истории можно считать счастливым, по крайней мере для самых терпеливых инвесторов. Компания выжила и продолжила свою деятельность. Новый генеральный директор призвал на помощь Стива Пауэла, который стал главным техническим специалистом, чтобы понять реальные технические преимущества компании. Новое управление расформировало отделы продаж и маркетинга, штат сократился до первоначальной команды разработчиков. Они пришли к тому, что главная ценность их предложения — технология передачи данных с использованием линий голосовой связи. Фастофис отказался от концепции производства продуктов для дома и, изменив стратегию, стал главным поставщиком продукции телекоммуникационным компаниям. Если бы компания в свое время последовала процессу развития потребителей, она дошла бы до этого гораздо быстрее.